Глава 21. Марат. Поспать не получилось, да и сон не шёл. Я сидел в машине, глядя на заброшенную стройку и курил одну сигарету за другой, не замечая, что рука сама тянулась за очередной порцией никотина. Перетряхнула ночь и так, что искра из глаз. Я не ненавидел мать, злился, бесился, ругался, но ненависти не было. А ночью я понял, что человек смертен, и я могу её потерять. Единственного родного человека в этом мире. Жизнь слишком хрупкая, может оборваться в любой момент. Сознание больно ударило по нервам, ярость хлынула по венам, и я бы плюнул на ментов и на месте бы убил отчима. Тогда, в моменте, я легко бы это сделал и ни секунды не пожалел бы о своем решении. Странно, но испуганный голос Маши и ее прикосновения действовали на мою ярость, как поток ледяной воды, мгновенно потушили любой пожар. Ты не должен быть один, звучал в голове её голос, долбя по нервам. Она уснула там, в больнице, у меня на плече, а я дышать в её сторону боялся и старался не шевелиться, чтобы не разбудить её. Сжимал кулаки, гипнотизировал дверь, из которой должен был появиться доктор, и думал, много думал обо всём: о своей жизни, чувствах, о том, что делать дальше, а ещё боялся, что останусь в этом мире совершенно один. Мою мать сложно было назвать хорошей. После знакомства с Васей её и матерью-то не назвать. Обнимая Машу там в больнице, я вспоминал своё детство. Давно закопал эти воспоминания подальше и не доставал от греха, но они хлынули сами. Те дни, когда мама была мамой, и у нас была семья. Я был хорошим мальчиком, который мечтал рисовать и был уверен, что весь мир будет у моих ног, стоит мне только захотеть. Но мои мечты разбились о реальность. А потом я совсем перестал мечтать. Не до того было. Нужно было учиться выживать. Новая школа, новые друзья и Мила, я долго не знал, чья она сестра, а когда узнал, ничего не почувствовал. Подумаешь, Маша, её старшая сестра. Плевать. Но жизнь преподнесла сюрприз, когда оказалось, что Маша единственный человек, который искренне переживал за меня. Единственная, кому не всё равно. Так, что искренне переживала за меня и хотела помочь. Я давно забыл, каково это. Снова потянулся за сигаретами, но пачка опустела. Я оглянул на часы и понял, что просидел уже несколько часов. Достал из кармана список, который мне выдал доктор, и отправился на поиски аптеки. Выбрался на основную дорогу и поехал в центр города. Мне нужно было проветрить мозг. Метель стихла, даже ветер больше не дул. проехал километра 2 и заметил гелик стоящую обочины с включенной аварийкой. Рядом стоял мужик и зло пинал колесо. Я хмыкнул, остановился, припарковался рядом и вышел на улицу. Помочь? Не зовится, сука. Он снова пнул колесо. "Ну открой капот", попросил я. "Шаришь немного". Мужик открыл капот и встал рядом, пока я проверял аккумулятор. "Ключ дай", потребовал я. "Походу, у тебя стартер наебнулся". Бля, бабе своей на 2 дня тачку дал погонять. Так и знал, что что-нибудь спалит. Я хмыкнул и предложил: "Хочешь к нам в сервис загоняй, я посмотрю вечером. А тагнуть поможешь? Я все вот". Марат, трос есть? Мы пожали руки, и все вот полез в багажник за тросом. Я отгнал его тачку в наш сервис, предупредил мастера, что сам займусь и вернулся к новому знакомому. "Починишь до завтра?" "Залочу", пообещал он. Попробую. Пообещал я: "Номер оставь, я позвоню". Все Волод продиктовал номер, достал мобильный, и вызвал такси, а я пошёл переодеваться. К матери в больницу ехать было рано, и я решил отключить с головы и заняться работой. Хотел позвонить Маше, но подумал, что она спит. Надел рабочие штаны, футболку и полез разбираться в Гелике. За работой время пролетело быстро. Я успел только разобрать всё и достать стартер, отложил его в сторону, глянул на часы и пошёл к мастеру. Уеду на пару часов. Всё в порядке? «Да, я скоро вернусь». Развернулся, снова переоделся и поехал в аптеку и по магазинам. Купил все необходимое по списку и покатил в больницу. Больничный запах вызывал тошноту, хлорка, лекарства и боль. Я шел по коридору к палате и старался не слишком явно морщить нос. Дошел до нужной двери, открыл ее и охренел. Остановился на пороге, как вкопанный. Кажется, даже дышать забыл. Возле маминой кровати спиной ко мне сидела Маша, а на ее коленях... Весело грызла игрушку маленькая девочка, Агата. Рядом с ней был обычный пакет, из которого выглядывал термос. У меня сердце биться перестало, когда Маша что-то сказала маме, и та улыбнулась. Устала, но искренне. "Привет", подал я голос. Получилось хрипко, сквозь ком в горле. Маша резко обернулась и смущённо опустила ресницы. "Привет, Марат. Прости, что не позвонила." У меня телефон всё время разряжается. Я твоей маме бульон приготовила. Доктор сказал немного можно, он диетический, я сама готовила. Она решила меня убить. С ума сводило своей заботой. Что ж ты творишь-то, Маша? Что ты творишь? Первая реакция привычно до боли послать на хрен, выгнать и потребовать не лезть в мою жизнь. Язык не повернулся. Сука, я при ней даже матом не ругался. Мне казалось, что я её запачкаю. Маша испуганно косилась на меня, а я, сука, я улыбнулся. И ободряюще ей подмигнул. Взял свободный стул, и сел рядом. Лицо мамы было бледным, под глазами залегли тёмные круги, а губы высохли. Она лежала под капельницей и виновато отводила глаза. "Ты как?" спросил у мамы. "Всё хорошо, Марат. Прости меня, сын". "Ну выдавила она. Я вещь привёз по списку", перебил я. "Я вас составлю" Решила Маша, поднимаясь. В коридоре меня подожди, приказал я, не вздумай идти. Мы с Агатой луч на улицу погуляем, ладно? предложила Маша. Не уходи только, уже мягче попросил я. Я не выдержал. Ты хоть спала сегодня? Пару часов. Натянуто улыбнулась Маша, опустила глаза и тихо попросила. Подержишь Агату одну минуту, пока я оденусь. Она выглядела усталой, глаза покраснели, а плечи поникли. Врала. Она всегда врала, когда дело касалось её отдыха. Я осторожно взял в руки ребёнка, держа на отдалении от себя, и наблюдал, как Маша суетливо надевает пуховик, шапку и перчатки. Спасибо. улыбнулась она, забирая ребёнка. Жди меня на улице, повторил я. Хорошо. согласилась она и вышла, прикрыв за собой дверь. А я остался с матерью наедине. Это твоя девушка? — хрипло спросила она. — Знакомая, — отмахнулся я. — Его посадят, ясно? И ты не станешь идти на мировую защищать его, поняла? Иначе я его убью. Я не шучу, мам. В этот раз не шучу. Либо он сядет, либо я, но он сдохнет. — Сын... В глазах мамы плескался ужас. — Я все сказал. После больницы переедешь ко мне. По ее щеке скатилась слеза, а я резко поднялся. — Мне пора. Завтра зайду. Если что-то нужно, пиши. — Пиши. «В пакете вещи. Лекарства я отдам доктору». «Спасибо, сынок», – прошептала мама. Я не слушал, резко развернулся, вышел из палаты и отправился на поиски доктора. Он заверил, что угрозы жизни нет, забрал пакет и пообещал звонить, если что-то случится. Я застегнул куртку плотнее и пошел на поиски Маши. Нашел рядом со своей машиной. Она улыбалась, что-то говорила девочке и не сразу заметила меня. А когда нашла взглядом, то улыбка мгновенно сошла с лица. «Злишься?» Тихо спросила она, когда я подошёл к плотной: "Злюсь, но не за то, что ты пришла к маме, а за то, что снова себя не бережёшь. Как твоя голова? Может, зайдём к врачу, пока мы здесь?" "Всё в порядке", выдохнула она. "Я была на приёме утром. Анализы в норме. Доктор подтвердил, что это осложнение после сотрясения". "Точно." Сердце застучало в груди. Да, со мной всё в порядке. Мне выписали другие обезболивающие более длительного действия. Головные боли ещё будут беспокоить какое-то время, но всё не критично, и я просто по-человечески хотел поддержать твою маму. Вот и пришла. Я понял. Садись в машину. По телу прошла волна облегчения. Я смотрел, как Маша садится на заднее сиденье, удерживая ребёнка на руках, и только в тот момент понял, насколько сильно ждал результатов анализов. «Какие планы на вечер?» – спросила уже по дороге. «Я буду в Сагаты сегодня допоздна. Вадим на работе». Нахмурилась она. «А, Мила?» Маша отвела взгляд, но ничего не ответила. До ее дома мы ехали молча. Лишь иногда она сисюкала с Агатой, а я наблюдал за ней, снова выбрав самую дальнюю дорогу. Но и она закончилась. Припарковался у ее подъезда и обернулся. «Я позвоню». «Я...» Маша запнулась, напряглась и снова отвела взгляд. Марат, может быть, нам не стоит больше видеться. У меня слишком много проблем. Нужно искать работу, и я просто не могу сейчас. Понизила она голос до шёпота. Да, жёстко протянул я. Ну иди. Только предупреждаю сразу, мне твоё самопожертвование на хер не нужно, поняла? И к матери моей больше не суйся. Мать Тереза, чёртава. Я Мне твоя жалость не нужна, и помощь тоже. Два раза я не повторяю. Я вещь, что в больницу пожалеешь. А теперь вали. Я соданул рукой по рулю, не понимаю вообще ничего. Сука, всё же нормально было. Какого хрена, Маша? Она вышла на улицу и почти бегом убежала в подъезд. А я вжал педаль газ в пол, и рванул подальше. Сука, почему всё так сложно? Почему она такая сложная? Ярость снова затопила с головой. Чтобы не сорваться, поехал на работу. Сжал зубы и приказал себе выбросить её из головы навсегда. такие, как она, не выбирают таких, как я. Они их, сука, жалеют. И Маша пожалела. Ну, вот и ответ. На хрен всё. Забуду, заблокирую, удалю, вытравлю на хрен. Хватит, достало. Я больше не пацан с карандашом, который стоял за углом, рассматривая старшеклассницу. Я взрослый, сильный, меня боятся, и я одиночка. Только, сука, почему так больно-то?